Радиоприветы из космоса Всю свою долгую историю человечество наблюдало за небом только глазами, даже если их чем-то и вооружало. И лишь открытие электромагнитных волн раздвинуло диапазон нашего восприятия космоса. Прежде всего, люди научились улавливать идущие всюду на Землю радиосигналы. Уже в 30-е годы этого столетия было открыто радиоизлучение нашей галактики. Возник целый раздел астрономии, изучающий небо с помощью невидимых лучей. Его так и назвали – радиоастрономия. Вы, наверное, слышали о больших оптических телескопах? Их глаза стремятся раскрыть как можно шире, чтобы уловить слабое свечение далеких галактик и звезд. Если же считать, что радиотелескопы подслушивают жизнь Вселенной в диапазоне радиоволн, то их уши следует тоже растопырить пошире. Выяснилось, что можно создавать не только отдельные гигантские радиотелескопы, но и целые их системы. Тогда их нужно расставлять по большой территории, а то и размещать на разных континентах. Чем больше охватываемая ими площадь, тем чутьче такое радиоухо. Чувствительность новых приборов оказалась настолько большой, что они уловили поразительные сигналы. Например, о бурных взрывных процессах в невидимых нами галактиках. Им удалось поймать излучение холодного межзвездного газа и необыкновенных образований нейтронных звезд, Эти звезды состоят из мельчайших незаряженных частичек нейтронов, сжатых вместе чудовищным давлением. Радиоастрономия позволила открыть так называемое «реликтовое излучение» Вселенной. Оно донесло до нас сведения о состоянии вещества, каким оно было около 15 миллиардов лет назад.